Отец вытащил из внутреннего кармана темного пиджака блокнот в переплете и свиной кожи и вырвал лист бумаги. А потом заговорил о пуговицах. Никогда не рано, сказал он, разобраться в простых принципах экономики. Их нужно знать, чтобы действовать правильно, когда я вырасту. «Представь, что сначала у тебя две пуговицы», — сказал отец. «Расходы», — продолжал он, — «это стоимость производства пуговиц. Доходы зависят от того» за сколько ты их продашь, а чистая прибыль — это разница между этой суммой и расходами за данное время. Часть чистой прибыли ты оставишь на свои нужды, а на остальные деньги изготовишь четыре пуговицы, а когда их продашь, сможешь сделать уже восемь. Серебряным карандашком он очертил схемку. Две пуговицы, потом четыре, потом восемь. Пуговицы пугающе множились на странице. В соседней колонке так же быстро росли деньги. Как лущить горох? Горох в одну миску, шелуху в другую. Отец спросил, понятно ли мне. Я пристально в него вглядывалась. Он что, всерьез? Я не раз слышала, как он называл пуговичную фабрику ловушкой, зыбучим песком, проклятием, альбатросом, Но так бывало, когда он напивался. Сейчас же отец был трезв. Он словно извинялся, а не объяснял. Хотел от меня еще чего-то, помимо ответа. Казалось, хотел, чтобы я его простила, признала, что за ним нет вины. Но что он мне сделал, я понятия не имела. Я смутилась, ощущая собственное бессилие, не понимая, просит он или приказывает. Это было выше моего разумения. То был первый, но отнюдь не последний случай, когда мужчина ждал от меня больше, чем я могла дать. «Да», — сказала я. За неделю до смерти в одно ужасное утро, других тогда не было, мама сказала странную вещь, хотя тогда она мне странной не показалась. «В глубине души папа тебя любит», — сказала она. Мама не имела привычки говорить с нами о чувствах, особенно о любви, своей или еще чьей, кроме божественной. Но родители должны любить своих детей, и потому я, должно быть, восприняла ее слова как заверение. Несмотря на видимость, мой отец такой же, как остальные отцы, или какими они должны быть. Теперь я думаю, что все не так просто. Быть может, то было предостережение. Или бремя. Пусть в глубине души любовь, но сверху навалена груда всего остального, еще неизвестно, что откроется, если копнуть поглубже. Вряд ли простой дар — чистое сверкающее золото. Скорее, нечто древнее и, возможно, губительное, вроде железного амулета, что ржавеет среди старых костей. Такая любовь своего рода талисман, только тяжелый если таскать его с собой, он на железной цепи будет оттягивать шею. Глава четвертая. Слепой убийца. Кафе. Дождь мелкий, но беспрестанно моросит с полудня. Дым, как деревья, стелется по мостовым Женщина проходит мимо витрины с намалеванной кофейной чашкой, белой с зеленой каймой и с тремя завитками пара, словно кто-то тремя пальцами цеплялся за мокрое стекло. На двери вывеска. Позолоченные буквы облупились. «Кафе». Открыв дверь, она ступает внутрь, отряхивая зонтик, кремовый, как и поплиновый плащ. Она откидывает капюшон. Он в последней кабинке возле вращающейся двери на кухню, как и сказал. Стены пожелтели от дыма, массивные кабинки выкрашены в тусклый бурый цвет, в каждой куриная лапа металлического крюка для одежды. В кабинках сидят мужчины. Одни мужчины в мешковатых пиджаках, похожих на потертые одеяла, без галстуков, неопрятно стриженные. Сидят, широко расставив ноги в ботинках и прочно упираясь в половицы. «Руки точно обрубки». Умеют спасатели забивать до смерти и выглядят при этом одинаково. Тупые инструменты и глаза им подстать. В зале вонь, пахнет гнилыми досками, разлитым уксусом, мокрыми шерстяными брюками, старым мясом, душем раз в неделю, а еще скупостью, обманом и обидой. Она понимает, важно притвориться, что запаха не замечаешь. Он поднимает руку. Мужчина недоверчиво и презрительно смотрит, как она торопится к нему, стуча по дереву каблучками. Она садится напротив него и с облегчением улыбается. Он здесь. Он все еще здесь. — Черт возьми, — говорит он, — еще бы норку надела. — Что я сделала? Что не так? — Плащ. Просто плащ. Обыкновенный дождевик, — мямлит она. — Что в нем такого? — Боже, — говорит он, — взгляни на себя и посмотри по сторонам. Он слишком чистый. На тебя не угодишь? Никогда у меня не получается. Получается, ты знаешь, когда получается. Но ты ничего не продумываешь. Ты не предупредил. Я никогда раньше здесь не была, вообще в таком месте не была. И вряд ли мне удастся выбежать из дома в наряде уборщицы. Об этом ты подумал? Взяла бы хоть шарф, что ли, волосы прикрыть. Причем тут волосы в отчаянии, спрашивает она. А еще что? Что с волосами не так? Слишком светлые бросаются в глаза. Блондинки, как белые мыши, встречаются только в клетках. На воле долго не живут, слишком заметны. Ты не слишком добр. Ненавижу доброту, — говорит он. Ненавижу людей, которые гордятся, что добрые, сопливые грошовые благодетели, Сыдят доброту по капле, презираю. Я добрая, — пытается улыбнуться она. Во всяком случае, к тебе я добра. Если бы я считал, что это все одна тепленькая, жиденькая доброта, меня бы тут давно не было. Полночным экспрессом слинял бы из этого ада. Милостыни мне не подходит, и укромных подачек не надо. Он какой-то дикий. Почему не думает она? Они не виделись неделю. Или дождь виноват? Может, это не доброта, говорит она, может, эгоизм? Может, я черствая эгоистка это еще лучше, отвечает он. Лучше будь жадной. Он гасит сигарету, тянется за другой, но передумывает. Он по-прежнему курит фабричный, для него большая роскошь. Наверное, ограничивает себя. И есть ли у него деньги, думает она, но спросить не может. Не сиди напротив, так слишком далеко. Знаю, — отвечает она, — но больше негде, всюду мокро. Я найду для нас место. Укроемся от снега. Снега нет, но он пойдет, — говорит он. Скоро подует северный ветер и повалит снег. А как же разбойники, бедняжки? Наконец-то он усмехается, хотя больше похоже на гримасу. — Где ты спишь? — спрашивает она. — Неважно. — Лучше не знать. Если к тебе придут и станут задавать вопросы, не придется врать. — Не так уж плохо я вру, — говорит она, пытаясь улыбнуться. — Любители, может, и проведешь, но профессионалы выведут тебя на чистую воду, расколят в два счета. — Тебя все ищут? Не бросили? — Пока нет. — Так мне сказали. — Ужасно, — говорит она. Как ужасно. И все же нам повезло, правда? Почему повезло? Он снова мрачен. По крайней мере, мы сидим здесь, у нас есть... Возле них останавливается официант. Рукава рубашки закатана, огромный фартук давно не стиран и мят. Пряди волос уложены на черепе сальной тесьмой. Пальцы рук, как пальцы ног. Кофе? Да, пожалуйста, просит она. Черный, без сахара. Она ждет, пока он отойдет. Не опасно? Кофе? Хочешь знать, нет ли в нем микробов, вряд ли его кипятят часами. Он насмехается, но она предпочитает не замечать. Я имею в виду, не опасно ли здесь находиться. Он друг моего друга. Но я поглядываю на дверь. Если что, выберусь через черный ход. В переулок. Ты ведь этого не делал, правда? — спрашивает она. — Я уже говорил. Хотя мог бы. — Я ж там был. Но это неважно, я их вполне устраиваю. Они мечтают пригвоздить меня к стене. Меняй мои вредные идеи. — Тебе нужно уехать, — безнадежно говорит она. Ей в голову приходят слова «сжимать в объятиях», как они устарели. Но именно этого она хочет — сжать его в объятиях. — Не сейчас, — говорит он. — Пока нельзя. Нельзя ездить на поездах, пересекать границы. Мне говорили, там следят больше всего. Я волнуюсь за тебя. Мне это снится. Все время волнуюсь. Не волнуйся, дорогая, — отвечает он. А то похудеешь, и твои прелестные сиськи и задик сойдут на нет. И кому ты будешь нужна? Она подносит руку к щеке, словно ее ударили. Я не хочу, чтобы ты так говорил. Я знаю, — отвечает он. Девушки в таких плащах обычно этого не хотят. Порт... Тикандерога, Геральд энд Беннер. 16 марта 1933 года. Чейз выступает за акцию поддержки. Элвуд Р. Мюррей, главный редактор. Как ожидалось, движимость заботой о состоянии общества, капитан Норвал Чейз, президент компании Chase Industries Limited, объявил вчера, что его компания — Передают три вагона фабричных товаров второго сорта в счет помощи районам больше других, пострадавшим от депрессии. Среди пожертвованных вещей – детские одеяла, детские свитера и удобное женское и мужское нижнее белье. Капитан Чейз заявил редактору Геральт Энн Беннер, что во время национального кризиса все должны, как во время войны, энергично взяться за дело, особенно в провинции Онтарио, которой повезло больше остальных. Конкуренты, в частности, мистер Ричард Гриффин из торонтской компании «Королевский классический трикотаж», обвинили капитана Чейза в наводнении рынка дешевыми товарами для привлечения покупателей и, соответственно, лишении рабочих жалований. На это капитан Чейз заявил, что раздает эти вещи бесплатно, поскольку нуждающиеся не могут их купить, и потому дорогу никому не перебегает. Он прибавил, что все районы страны переживают спад, и Чейз Индастрис — тоже предстоит приспосабливать производство к упавшему спросу. По его словам, он сделает все возможное, чтобы фабрики работали по-прежнему, но не исключено, что ему придется увольнять рабочих или сокращать их рабочие часы и жалования. Мы можем лишь приветствовать старания капитана Чейза, человека, который держит слово, в отличие от тех, кому милеет тактика штрейкбрехерства и локаутов в таких промышленных центрах, как Виннипек и Монреаль. Подобные усилия помогают порты Кандероги оставаться законопослушным городом, где не бывает профсоюзных бунтов, жестокого насилия и спровоцированного коммунистами кровопролития, что затопили другие города, где уничтожается собственность, страдают и гибнут люди.